Страница 216. 11. Организация лечебно-профилактической помощи больным с вертоброгенными заболеваниями нервной системы. Лечебно-профилактическая помощь больным с вертоброгенными заболеваниями нервной системы в ЗНС представляет сложную систему как по видам оказываемой помощи, так и по типам учреждений. Оказание внебольничной помощи производится амбулаториями, поликлиниками, здравпунктами, фельдшерско-акушерскими пунктами, станциями скорой неотложной медицинской помощи. Стационарную помощь больные получают в больницах общего профиля, многопрофильных больницах больницах восстановительного лечения и стационарах медсанчастей. Организация санаторно-курортной помощи – бальнеологической, климатической, грязевой – осуществляется в санаториях, бальнеологических лечебницах, грязелечебницах, санаториях-профилакториях. Основная роль в оказании лечебно-профилактической помощи принадлежит амбулаторно-поликлиническим учреждениям, которые по объему работы и ее содержанию, занимают ведущее место среди всех учреждений здравоохранения. Больные, проживающие в городской местности поликлинической помощью обеспечивается в неврологических кабинетах городских поликлиник или медико санитарных частей. В сельской местности организация амбулаторно-поликлинической помощи больным с ВЗНС возложена на невролога поликлинического отделения ЦРБ. По различным регионам доли ВЗНС колеблется от 1/8 до 2/3 всех обращений в поликлинике к неврологу. Говоря об организации амбулаторно-поликлинической помощи, необходимо особо выделить роль участкового врача-терапевта в этой работе. Сегодня это основная фигура в организации амбулаторно-поликлинической помощи. На него возложен синтез лечебной и профилактической работы. Первичных обращений вертоброневрологических больных неврологу практически единицы. До 80% пациентов направляется участковыми врачами-терапевтами, остальные – другими специалистами. В связи с этим остро встает вопрос о взаимодействии участкового врача-терапевта с неврологом и его специальной подготовке по проблемам вертоброневрологии. Решение этого вопроса позволит преодолевать основную трудность в организации амбулаторно-поликлинической помощи больным с вертоброгенными заболеваниями нервной системы, раннее их выявление и взятие на диспансерное наблюдение всех нуждающихся. На сегодня же обращение за квалифицированной помощью при указанной патологии происходит через три Три с половиной года после начала заболевания. И не более 10% больных начинают лечение на ранних стадиях заболевания. Страница 217. Охват диспансерным наблюдением колеблется в пределах от 3,6% до 24,8% от общего числа зарегистрированных больных. Необходимость диспансеризации верто-броневрологических больных не вызывает сомнений, однако планирование и ее практическое осуществление затруднено в связи с отсутствием приемлемых для врачей-неврологов методик для определения объема этой работы. Известно, что объем работы по динамическому наблюдению верто-броневрологических больных находящихся на диспансерном учете, зависит от степени компенсации патологического процесса. Пациенты с устойчивой компенсацией требуют меньшего числа осмотров, чем лица субкомпенсированной стадии ремиссии. Ниже мы приводим методику расчета нагрузки врача-невролога при проведении работы по профилактике позвоночного остеохондроза. Для этого было обследовано около 4000 рабочих, занятых в машиностроении и химической промышленности. В зависимости от результатов обследования, все рабочие были разделены на пять групп. Первая – здоровые люди, И-1. Вторая – лица группы риска, И-2 третье, больные с незначительной степенью выраженности клинических проявлений периода ремиссии. И-3. Четвертое, больные с выраженными клиническими проявлениями периода ремиссии. И-4. Пятое, больные с резко выраженными клиническими проявлениями периода ремиссии. И-5. В каждой группе Выделяли градации в зависимости от пола, возраста, условий труда, перегрузки различных отделов позвоночника и факторы, влияющие на адаптационные системы организма. Статистической зависимости между полом и распределением рабочих по названным группам выявлено не было. Отмечено преобладание лиц старшего возраста среди больных поясничным остеохондрозом по сравнению с первыми двумя группами. Отмечено возрастание доли больных позвоночным остеохондрозом среди лиц, работающих в неблагоприятных производственных условиях, локальные перегрузки опорно-двигательного аппарата, хроническая интоксикация. Для определения объема работы врача-невролога по профилактике позвоночного остеохондроза была сделана попытка установить оптимальное число осмотров в год для всех групп обследованных. Для этого была изучена динамика показателей коэффициента выраженности болезни КВБ на протяжении года. Оказалось, что у пациентов первой и второй групп Существенной динамики изучаемых показателей выявлено не было, в то время как в третьей, четвертой и пятой группах отмечалось нарастание значений КВБ за период наблюдения. При этом указанная динамика была более выражена у лиц в возрасте старше 40 лет, имеющих неблагоприятные производственные факторы. Поэтому мы считаем необходимым для данных пациентов проводить на один осмотр больше по сравнению с соответствующим контингентом без указанных неблагоприятных факторов. При планировании нагрузки врача-невролога по раннему выявлению и профилактике позвоночного остеохондроза необходимо знать, какова среди работников, обслуживаемого предприятия доля здоровых лиц группы риска, больных со слабо выраженными клиническими проявлениями, больных с выраженными клиническими проявлениями, больных с резко выраженными клиническими проявлениями периода ремиссии. Страница 218. Структуру по названным группам следует определять не в целом по всей совокупности работающих на предприятии, а в разрезе отдельных неблагоприятных производственных факторов, перегрузки различных отделов позвоночника и воздействий на адаптационные системы организма, вызывающие их неустойчивость. Полученную информацию, можно свести в расчетную таблицу, вариант который для машиностроительного предприятия нами представлен в таблице 10. Таблица 10. Расчетная таблица определения объема профилактической работы врача-невролога. Группы наблюдения. Факторы. Графа первая. Первая. Возраст. До 20 лет. Е1. Графа вторая. 69. Е2. Графа третья. 28. Е3. Графа четвертая. 2. Е4. Графа пятая. 1. Е5, графа шестая, нет. И того, графа седьмая, 100. От 20 до 29 лет. 23, 36, 45, 5, 1, 100. От 30 до 39 лет 16, 27, 23, 20, 14, 100. От 40 до 49 лет 10, 23, 29, 23, 15, 100. От 50 старше – 11, 13, 25, 27, 19, 100. Второе. Графа первая. Перегрузки поясничного отдела позвоночника. Есть. Графа вторая. И-1, 30. Нет, 35. Графа третья И2, 21, 32. Графа четвертая И3, 20, 19. Графа пятая И4, 17, 9. Графа шестая И5, 12, 5. Графа 7 мая и того 100. Третья. Воздействие на адаптационные системы. Есть. Графа вторая. 26, нет, 39. Графа третья 15 26. Графа четвёртый 24,17. Графа пятый 20 12. Графа шестая 13 6. Графа седьмая итого 100 100. Обобщая полученные нами данные, число профилактических осмотров по поводу поясничного остеохондроза можно определять по формуле P равно N, I, J, I, -E K, I, J, I. -E, где N, I, J, I -E, численность группы работников предприятия, характеризуемых определенными параметрами. K, I, J, I. -E, соответствующее определенной группе работников число профилактических посещений по поводу позвоночного остеохондроза. Страница 219. I, номер возрастной градации группы работников, I равно 1, соответствует возрасту до 40 лет, I равно 2, 41 год и более. G номер градаций по фактору наличия неблагоприятных производственных условий. G равно 1 соответствует наличию неблагоприятных условий. G равно 2 отсутствию. И e, номер градаций по группе наблюдений. И e равно 1 здоровые люди, И e равно 2 лица группы риска. И равно 3 – больные с незначительной выраженностью дискомфорта. И равно 4 – больные с выраженными проявлениями дискомфорта. И равно 5 – больные с резко выраженными проявлениями дискомфорта. Число профилактических посещений по поводу позвоночного остеохондроза в группах работников, характеризуемых различными сочетаниями, параметров I, G, E представлены в таблице 11. Таблица 11. Варианты числа профилактических посещений по поводу позвоночного остеохондроза при различных значениях I, G, E. K, I, G, E возраст i наличие неблагоприятных производственных факторов j до 40 лет i равно единице есть j равно единице нет j равно двум 41 и более лет i равно двум Есть j равно 1, нет, j равно 2. Группа наблюдения i. При i равно 1, j равно 1. i равно 1, i равно 2, i равно 3, i равно 4, i равно 5. При j равно двум и равно единице i равно двум и hmm. равно трем и hmm. равно четырем hmm. и hmm. равно 5 при hmm. ой <pausedResene> равно, 4, hmm. e равно, I равно 2, hmm. g 1, hmm. I равно единице и равно единице и равно двум равно 4 и e равно 5. При j 2 и e равно 1, и e равно 2, и e равно 3, и e равно 4, и e равно 5. Число профилактических посещений K I G E. При j равно 1, 0,5, 1,5, 2, 3, 4. При j равно 2, 0,5, 0,5, 1, 2, 3. При j равно 1, 1, 1 13 4 5 при джей равно двум 1 11 2 3 4 следовательно при планировании нагрузки невролога по проведению профилактических мероприятий необходимо дополнительно учитывать возрастной состав работающих и условия их труда Поскольку при существующих штатных нормативах невролог не сможет провести выявление пациентов с данными проявлениями синдромов позвоночного остеохондроза и отбор на диспансерное наблюдение с охватом смежных массивов перспективным в этом отношении является внедрение различных скрининговых систем с использованием ЭВМ Страница 220. Автоматизированная система выявления потенциальных больных с радикулярными нарушениями при поясничном остеохондрозе разработана БВ Древатиновым и ЯА Лульяном, 1982 год. С учетом реально существующей последовательности, как при профилактических осмотрах, так и при обращении за медицинской помощью верто-броневрологических больных, предложен метод выявления нуждающихся в диспансеризации с использованием ЭВМ на этапе доврачебного осмотра. В.П. Веселовский, Р.У. Хабриев, 1984 год. При этом методе... Задействованы средние медицинские работники, фельдшер здравпункта или ФАП, врачи-терапевты, участковый или цеховой и невролог. Программа для ЭВМ для обработки предварительно заполненных диагностических карт, что дает широкие возможности для внедрения этого метода. Схема поэтапного выявления лиц, нуждающихся в диспансерном наблюдении по поводу поясничного остеохондроза. Первый этап. Заполнение специальных анкет или диалог с микроЭВМ. Обследуемый контингент. Не нуждающийся в диспансерном наблюдении. Второй этап. Осмотр Врачом-терапевтом, участковым или цеховым, лица с неблагоприятными экзо- и эндогенными факторами, не нуждающиеся в диспансерном наблюдении. Третий этап – осмотр неврологом, установление групп диспансерного наблюдения, нуждающиеся в осмотре неврологом. Лица с диагностированным остеохондрозом в анамнезе. Не нуждающиеся в диспансерном наблюдении пациенты, нуждающиеся в диспансерном наблюдении. На первом этапе под руководством среднего медицинского работника обследуемые заполняют анкету или отвечают на нее в диалоге с микроэвм. По существу анкета представляет собой перечень неблагоприятных факторов, имеющих то или иное значение в патогенезе синдромов поясничного остеохондроза. Для каждого варианта ответа рассчитан так называемый диагностический коэффициент ДК. При разработке данного метода авторы исходили из следующих принципиальных установок. Первое не возлагать на ЭВМ функции врача по постановке диагноза. Второе. Обязательное участие в выявлении и динамическом наблюдении за диспансеризируемыми цехового участкового врача. Третье. Обязательный осмотр неврологом лиц, имеющих в анамнезе синдромы поясничного остеохондроза. С учетом этого сформулирован следующий алгоритм математического диагноза. Первое. Если оследуемый отвечает утвердительно на вопросы анкеты номер 18 и номер 19, то следует сообщение «Остеохондроз в анамнезе необходим осмотр невролога». Страница 221. Второе. Проводится последовательное суммирование ответов обследуемого в той очередности, в которой расположились факторы в ранжированном ряду. На каждом этапе суммирования делается анализ: не превышает ли сумма диагностических коэффициентов пороговое значение для класса здоровых. Если да, то дальнейшее суммирование прекращается и делается вывод – не подлежит взятию на диспансерный учет. Если же все факторы исчерпаны, а пороговое значение не достигнуто, то делается заключение – необходим осмотр цеховым врачом. После первого этапа ЭВМ разделяет весь обследуемый контингент на три потока. Первое. Лица, нуждающиеся в диспансерном наблюдении. Второе. Лица с неблагоприятными экзо- и эндогенными факторами. Третье. Лица с диагностированным остеохондрозом в анамнезе. На втором этапе лица с неблагоприятными экзо- и эндогенными факторами осматриваются цеховым участковым врачом, по специальной схеме обследования. В результате терапевтического осмотра на втором этапе формируется два потока. Первое – лица, не нуждающиеся в диспансерном наблюдении. Второе – лица, нуждающиеся в осмотре невролога. На третьем этапе осмотру невролога подлежат лица, имеющие в анамнезе обострение синдромов поясничного остеохондроза и направленные цеховым участковым терапевтом. В результате неврологического обследования мы рекомендуем для этого использовать карту объективного обследования больного с вертоброгенной патологией. Выделяется два потока. Первое – лица, не нуждающиеся в диспансерном наблюдении. Второе – лица, нуждающиеся в диспансерном наблюдении. Этот этап заканчивается формированием групп диспансерного наблюдения. Реализация этого метода в условиях производства значительно сократит объем работы невролога по выявлению больных для диспансеризации, освободив тем самым время для собственного диспансерного наблюдения и профилактического лечения. И это немаловажно, поскольку 60-65% всех работающих не отрываются на продолжительное время от производства для прохождения осмотра у невролога. Принципиального решения требует вопрос профилактического лечения сегодня в подавляющем большинстве случаев в период ремиссии применяются те же схемы лечения что и в период обострения частое обострение в период профилактического лечения или после санаторно курортного лечения свидетельствует о таком подходе при котором нарушаются компенсаторные механизмы Вопросы профилактического лечения подробно рассмотрены в соответствующей главе. Страница 222. Стационарная помощь больным с вертеброгенной патологией организуется в неврологических отделениях многопрофильных больниц для городских жителей. Сельские жители Госпитализируется в неврологические, а при отсутствии последних в терапевтические отделения ЦРБ, межрайонные неврологические отделения или аналогичные отделения республиканских краевых областных больниц. В целом указанные больные составляют около половины неврологических больных, а сама организация госпитального лечения не имеет принципиальных отличий. Правда обращает на себя внимание отсутствие четких критериев для госпитализации верто вертеброневрологических больных. Сейчас госпитализируются больные, у которых продолжительность обострения свыше 2-5 недель. Однако известно, что у лиц с постоянной компрессией быстро наступает выздоровление при ранней госпитализации. Следует также разработать вопрос а организации стационаров на дому, в поликлинике и дневных стационаров. По нашему мнению, в стационарах на дому нуждаются лица с непостоянной компрессией. В поликлинике лечатся лица с выраженными дисциркуляторными и воспалительными изменениями, а также на этапе реабилитации. В дневном стационаре находятся пациенты в стадии субкомпенсации для закрепления саногенетических реакций. Современные требования, предъявляемые к развитию советского здравоохранения, в качестве одной из главных проблем в области совершенствования лечебно-профилактической помощи, определяют вопросы качества и эффективности. Эти вопросы стали перерастать в проблемы социальной значимости. Проблему качества лечебно-профилактической помощи больным в вертеброгенной патологии следует рассматривать комплексно с учетом социально-гигиенических, медико-биологических и организационных мероприятий. Острота проблемы усугубляется пестротой конкретных экономико-географических условий характером расселения, наличием многочисленных мелких населенных пунктов, состоянием путей и средств сообщения. Реальные возможности кардинального повышения качества лечебно-профилактической помощи для вертоброневрологических больных заложены в организации специализированной помощи. Постановка диагноза и выбор обоснованного плана лечения невозможны без учета следующих критериев. Течение выделяет до 12 типов, стадия, обострение, ремиссия, полная или неполная, выраженность клинических проявлений, слабое, умеренное, резко выраженное. С учетом этого разработаны дифференцированные объемы лечения, которые учитывают пато и саногенез заболевания его природу, синдром поражений, стадию и этап. Однако самые высокоэффективные мероприятия зачастую можно свести на нет при неадекватной организации вертоброневрологической помощи больным.